Глава пятая. Тихая, спокойная жизнь. Оксал. Полдень. Мне не следовало быть здесь. Слишком ясное солнце, слишком погожий день. Много гуляк, праздных господ, сплетниц, приставучих детей и их беспокойных нянек. Глаза, любопытные и зоркие, безнаказанно оглядывали улицы, заулки, подворотни и даже самые темные углы Оксала. О, нет, уж кому-кому, а мне точно не следовало здесь находиться. «Отойди!» — в испуге сказал юнец, прижавшись к стене и прихватил своего брата или друга за рукав, утянув в сторону. «Слышишь? Сюда, ко мне!» Я осторожно обошел их с правой стороны, даже не коснувшись. Не было причин так широко раскрывать глаза и вжиматься в стену. Я не знал их имен, а здесь еще не прослышали о моем. Просто три человека повстречались среди близко построенных друг к другу домов. Просто двое были сильно моложе и меньше ростом. Просто один из них прогуливался по городу, где ему точно не следовало показываться при свете дня. «Нет, мне вовсе не стоило появляться здесь, и все же». «Не потому ли я покинул родную деревню? Не с того ли началась моя взрослая жизнь? Я презирал чужие порядки. Какая забава в том, чтобы всю жизнь плясать под чужую дудку, скажите?» «О, я обходил все правила, о которых только слышал. В особенности правила видных людей. Жизнь моя началась как игра. Множество игр» шалости с бросанием камней перед усадьбой графа Родфри, затем игры с чужими медиками и чужими жизнями на задних дворах, ловля купцов в подпите и роковая ставка на жеребца, после которой я уяснил навсегда, не так уж я и велик для Оксала. С неба обрушились крупные редкие капли дождя. Я вступил в лужу и раздавил свое отражение. И как так выходит, что старые уроки забываются, и уж нет тебе никакого дела до того, какая придет расплата? Нет, мне не стоило быть здесь, и все же я шел по улицам, наслаждался скупыми лучами солнца, уступал дорогу женщинам и детям. Правило, правило. От себя не укроешься до конца своих дней. Я присытился всеми запретами. Прятаться на отшибе в глуши, где с утра до ночи гнешь спину, пытаясь раздобыть дровишки и пару ломтей хлеба, я был самонадеян, полагая, что в свои годы легко управлюсь с такой долей. — Пошли прочь, вон! — щелкнул хлыстом извозчик, и крепкая двойка скакунов протащила карету по размытой дороге, распугав зевак и дворовых псов. Грязь облила мои сапоги и правую штанину, но я лишь улыбнулся и неспешно двинулся следом, выбирая островки земли по суше. Лорды погоняют извозчиков, извозчики гонят люд с дороги, а простой люд пинает собак и домашний скот. Таковы порядки. Всякому городу нужен свой порядок, и всякому порядку нужны его смотрители. Рука, оставшись без пальца, уже не может считаться здоровой рукой, вам ли не знать? Я слишком стар, чтобы устраивать свои порядки, а в душе слишком юн, чтобы подчиняться чужим. Покинув Криго свой пост смотрителя, я нанес увечья не только городу, но и самому себе. «Глупо», — скажете вы. В глуши я понял, что тоскую по городу, или, быть может, сам город зовет меня. Как уж тут отличить, когда каждый волосок помнит дуновение портового ветра, отличает сквозняк, гулявший по улице привозов от легкого ветерка родом с площади, или буйного неодолимого порыва, что каждый сезон переворачивал корзины, задирал юбки, срывал гнилую солому и дощечки с навесов рынка. Нет, мне уж не было места в глуши. Каждому суждено истесаться, сколь крепок бы ни было над рождения. Жизнь, города, крохотные улицы, по которым мы ходим каждое утро или под вечер, буйные воды, стачивающие нас. И выходит, что не так уж ты и волен к пятому десятку лет, и все естество стремится к знакомым протокам, поворотам, устьям, подходит лишь к десятку другому протаренных дорог, а во всех прочих местах стоишь как кость поперек горла, ни туда, ни сюда». Обнаружив себя в глуши без дела, я понял, пусть уж найдет меня сама смерть, Чеканщик со своими побратимами пусть судят меня, как им в голову взбредет, со всей звериной жестокостью. Но я отдал свой долг с лихвой, и коль уж осталось мне не столь долго, и в груди постоянно хрипит, я не проведу остаток своих дней в тени, как плешивая крыса. «Что горше всего на закате лет, мой друг?» — спрашивал Симон и тянул гнилостный дым из своей трубки. Я не был ему ни другом, ни братом, и потому молчал. Ему ли не знать ответа? Горечь. Полнейшее и всестороннее знание о том, чего более ты изменить не в силах. И какой толк об этом говорить? Должно быть, Симон надеялся стать поэтом, каким-нибудь придворным рифмачом, Но мы вместе вытянули плохую карту возле смердящих пристаней Крига. Я вновь уступил дорогу. «Вы слыхали?» – тараторила горожанка со своими подругами. «Мегера, ты нашла себе дворнягу?» «Да ну! Старый кобель ее и сдох!» «Уж пять лет как!» – перебили ее тут же. «А щенков не оставил?» «Да, мы прошли мимо. Я не подслушивал, наслаждаясь прогулкой». Ценил каждый оставленный мне час. У рынка мне не следовало быть ни при каких обстоятельствах, и все же я отправился именно туда. «Подайте на хлеб, кто сколько может!» У входа нищий пытался шепелявить и протягивал свою руку так, словно намеревался ее продать. Завидев меня, он отвернулся, и пятерня его обвисла. Через десяток шагов я вновь услышал, как он голосит и взывает, еще жалостнее, чем прежде. «Зря. Голосить ему стоило бы чуть позже. Через неделю настанет славное время, дни пиршества, графских щедрот. В празднество на улицах промышляют самые пригожие шлюхи, а лавочники выставляют самый роскошный товар и даже в питейных омывают руки в первой половине дня. В Корчме у площади Гадари подают фаршированную рыбу на углях, солоноватую и костлявую». Чтобы управиться с такой, требуется половина часа. А если растянуть ее с горьковатой наливкой?» Я окинул взглядом развалы, и в ноздри забился яркий манящий запах. «Три по одноглазый лавочник указывал на связку сушеных рыб. «Шесть по пять!» Стоило ли ждать празднества? С рынка я вышел, пряча трех окуней плащом. Оксел не обещал мне избавления, и все же я был здесь. Шел и едва улыбался. Чьи бы порядки не правили в городе, эти улицы не могли мне приесться. Каждая напоминала те узенькие дороги в предместьях, где я в последний раз виделся с сестрой перед тем, как крупно задолжать и вымолить пощаду за часовней. Бессилие, усталость. Вот что хуже всего, мой покойный ни друг и непобратим Симон. В один день, проснувшись, вдруг выясняешь, что ноги потяжелели, в спине что-то хрустит и не дышится так легко, как прежде. Воспоминаний больше, чем свежих дум, и каждое новое лицо кажется уже где-то виденным, подспудно знакомым. А к вечеру мечты вовсе мельчают. Хочется долго лежать, изредка переворачиваясь под теплой шерстью покрывала, слушать треск поленьев в печи. И кажется, что стоило больше дружить и меньше драться и отдавать чуть больше, пока имел. «Святые угодники!» — отшатнулась от меня крестьянка и помазала лоб, когда мы разминулись. «Возможно, меня начали узнавать. А может, вместе с наплывом ветеранов второго восхода я утратил приметность. Крупные гвардейцы наводнили Оксал в последний сезон. Крупные и неповоротливые, привыкшие драться, да и то Пресвятая Матерь раз в году, они важно рассекали улицы». Каждый из них, столкнувшись в подворотне с парочкой моих умельцев, потерял бы не только весь важный вид, но и жизнь, если бы начал упрямиться. Но в последний год им везло. Я присытился боем. Мои мечты не столь велики. Я хочу встречать рассвет в своей теплой постели, трижды в день сытно есть, гулять по улицам, не пряча лица, и больше не знать долгов. Много ли я прошу? «Бывали времена, когда я брал больше, чем следовало, и никого ни о чем не просил. И я расплатился за них сполна», — пробормотал я, подтянув пояс. «Улицы Оксала начали заполняться подъемщиками, а значит, закончилось и без того короткое время для моей прогулки. Что же, снова обратно, в тени и углы точно голодной молодой крысе». И снова потребуется потолковать с юнцами Даррелла, проучить лавочника и его приятелей из восходов, которые решили, что порядки на каждом углу города должны быть свои. Порядки, подумать только. Никто из местных не умел вести дела даже в своем жилище. Забывали запереть двери, оставляли открытыми ставни, бросали жен с детьми, хранили золото рядом с ночным горшком. Порядка не было ни в головах, ни в деле. Самому солнцу видно, что столь бестолковые люди обирают себя сами каждый божий день. А мы здорово мучим их, расставляем по местам, забираем малое, покуда жизнь не отняла у них совершенно все. Прибыльное выходит дело. Правило, вопреки правилам, единственное дело, которое дается мне лучше прочих, дело, от которого давно болит голова и нет сна. Покойный ни друг и ни брат мой Симон рассмеялся бы, услышав, что я больше не желаю никого учить и наводить порядки. Я потерял резиденцию из вида и оказался на почти безлюдной улице. Позади надрывалась дочь пекаря. «Горячие, свежие, всего за серебряк, похлебка с потрохами». Мои потроха сжались, но вовсе не от голода. Я прислушался, не замедляя шаг. Один, два... Три. Пауза. Четвертый немой. Я свернул через два дома, отправился поближе к заулку, где стоят ночлежки Даррела. Один, два, третий чужой. «Похлебка!» — отдалялся детский голосок. И все-таки в этот раз за мной действительно шли. Нет, это был не чеканщик и не один из его людей. Первого я бы не успел приметить, не получив перед тем смертельный удар — а его люди не стали бы преследовать меня, долго петляя по улицам города. Все кончилось бы в вмиг. Один короткий приказ, брошенный в спину на улице, или крупный отряд в стенах моего дома. Может, ночной визит. Нет таких мест, где чеканщик не достал бы меня, и нет такого закона, который бы его остановил. «Вард?» Тем более люди его не стали бы окликать меня по имени, которое я оставил в Криге. Я неторопливо обернулся. Вся улица проглядывалась юнцами Даррела и зеваки уж давно не совались сюда без спросу. Должно быть, за мной шел один из его старых знакомых. Мой преследователь стоял поодаль возле арки, увешанной мокрыми перьями по случаю грядущего празднества. Его плащ с правой стороны чуть приподнимался кончиком длинных ножен. Выкрашенная шерсть была подмочена усилившимся к полудню дождем. «Вы, должно быть, обознались», — деликатно и тихо спросил я, вынуждая незнакомца подобраться ближе. Он двинулся навстречу неторопливо. Что-то в манере его движений показалось мне знакомым. Плавные и осторожные шаги, но пусть упадет на меня небо, я не осмелился бы назвать этого человека трусом. Он зашел в переулок Даррелла, будто не раз выходил отсюда живым. Я прищурил глаза, и все сошлось. Так и есть. Молодой господин Тахари, заморский мечник, по глупости удравший из родного дома, весь ухоженный и разодетый, точно породистый жеребец какого-нибудь величества... В Криге я запомнил его беспомощным, пощенячий и пугливым, хорошим мальчиком из богатой семьи, которому вбили в голову, что из покорности выходит толк, обманутым, постоянно глядевшим себе под ноги, в вечном полупоклоне. Сейчас в его прямом взгляде не было ни страха, ни угрозы. «К несчастью, у меня долгая память!» Его Воснийский стал почти неотличим от говора местных. «Ошибки тут быть не может!» Я слыхал, что он сгинул в землях Бато. Слыхал, что проигрался в карты или был убит на поединке чести. Но вот он, цел. Почему-то эта новость меня обрадовала. Должно быть, так случается, когда долгие годы делаешь общее дело, пусть и по неволе. Любопытно, кому из нас двоих меньше нравилась та ботенка? Я принадлежал своей работе безраздельно, от того мига, как разлеплял поутру глаза, но и имел все блага, которые мог иметь человек моего сословия в Криге. Тахари прислуживал Симону на поединках, словно паденщик, а обладал немыслимой свободой. Но и жил беднее, чем мог бы жить любой другой дворянин в нашем деле. Остался бы он еще на год-два в Криге под крылом у Симона, стал бы ходить в приближенных. «Может, мне пришлось бы подкараулить его в переулке и оставить там навсегда, чтобы сохранить свое место? Все-таки это огромная удача, что он ушел в тот год. И, похоже, жизнь ему улыбнулась шире, чем мне. Дорого одет, далек от болезни и увечья, вернулся живым из-под флага, расхаживает средь бела дня, не озираясь по сторонам, ночует в славном месте, не страдая от блох и вшей». Счастливчик, любимец судьбы. Мне захотелось разбить его голову о камень на дороге, хоть в этом не было никакой нужды. А вот моя память, признаться, уже не так хороша. Я прищурился. «Вы...» Он неотрывно смотрел мне в глаза, сделал еще несколько плавных шагов и чуть наклонил голову к плечу. «Лейн Тахари, Криг, улица Миль». «Я сдержал ухмылку. Улица Миль. Славное, прибыльное местечко. Там мы раздевали захожих купцов, набравших лишнего в корчме. Резали слишком охочих гвардейцев, что мешали Бойду и нашей с ним сделке. И, конечно, проучили самого Тахари. Ему досталось меньше, чем мне. Мальчишка смог убраться из переулка на своих двоих. И, возможно, даже не обделался». «А, верно». Я сделал вид, что только вспомнил нашу историю. Давние времена, помнится, вы повздорили с господином Симоном. На его лице ничего не изменилось, впрочем, как и в голосе. «Тогда в переулке ты сказал мне, что тоже отведал грязи. Это правда?» Он говорил, словно лорд, перед которым обязан отчитаться. Я поборол искушение шагнуть ближе и провести его лицом по щебню просто кивнул. «И твоего коня тоже прирезали за золото, которое ты не брал?» «Да чего наивный, почти детский вопрос. Вот только Тахари уже не казался мне ребенком, каким он был там, в доме Симона, когда пришел, пряча следы побоев под плащом. Я дернул плечами и сказал. «У меня никогда не было собственного коня, молодой господин». Хотя уже и нет никакой нужды так его называть, и Симон не скажет ни слова с тех пор, как я сломал ему шею той весной. Тахари отвел глаза. Так не поступают, когда готовятся к схватке. И то верно. Только десятки чужих, как я помню. Я еще раз окинул его взглядом. От начищенных сапог до расшитого отворота плаща на груди. Пришел один, без охраны и друзей. К тому же угодил в наш квартал. «По незнанию или с умыслом?» Я без резких движений поправил пояс и сказал «Все мы стараемся дотянуться выше, кто уж как умеет, молодой господин» Я улыбнулся и кивнул на меч, спрятанный под его плащом «Но довольно обылом, зачем вы здесь?» Тахари поймал мой взгляд в сторону верхних этажей ночлежки, нависших над нами по правую руку Говорили, что соображает сын дальнего излома крайне долго. Так мог говорить лишь тот, кто не видел его на манеже. И столь презрительно о промедлении говорят лишь те, кто не понимает цену ошибки, совершенной в торопях. В конце концов, именно я дал первые уроки терпения молодому мечнику. Тахари выучился на славу. Он говорил спокойно и, казалось, взвешивал каждое слово. «Увидел знакомое лицо». «Решил поздороваться». В Криге этот щенок совершенно не умел лгать. Улица непривычно притихла. Не скрипели ставни, которые забывал прикрывать ван, Не кидали кости на бочку за углом, где принимали новичков. А может, мой слух стал слабеть, как слабели руки, спина и когда-то крепкие ноги. «Помнится, вы не очень-то любили мою компанию в Криге». Я улыбнулся, не отводя взгляда от собеседника. «Не будем обылом. Случается и так, что люди меняются. В лучшую сторону или худшую, не мне судить». «Нет, да чего удивительно, хороший его Воснийский». «Может, и вы изменились?» Обычно на меня смотрели с отвращением, страхом, потаенной болью и, конечно же, ненавистью. Такое, от которой сразу понимаешь, чего ждать от встречи. На лице Тахари была лишь усталость и извечная собранность человека, приученного выходить с мечом с самой молодости. Возможно, я также глядел перед собой, выполняя неприятную работу. Желание содрать щебнем кожу с его лица совершенно пропало. Под моим подмокшим плащом портилась сушеная рыба. В желудке неприятно потянуло. — Это все, что вы хотели от меня, молодой господин? «Никакой злости и обиды на бледном лице. Там, в криге, он и не замечал, как тут же тянулся рукой ближе к клинку, стоило мне окликнуть его или появиться рядом. Должно быть, люди впрямь способны измениться». «У меня простые мечты, Варт», — сказал он, чуть повернув голову в сторону людной улицы. «Спокойно просыпаться в своем доме, в теплой постели». Я ухмыльнулся, зная, что ухмылка останется незамеченной. Тахари продолжил, так и не опустив взгляд к сапогам, так и не сделав ни шага ближе. Знать, что завтрашний день будет спокоен, будет скучнее, чем вся моя прежняя жизнь. Его рука потянулась к вороту рубахи, пальцы сомкнулись на ткани и потерли ее, будто счищая прилипшую грязь. «И за эту небольшую мечту...» Он снова посмотрел на меня и мягко улыбнулся. «Я перебью вас всех до последнего!» Ставни распахнулись, силой ударившись о глиняную стену. Из черного проема показалась арбалетная дуга. «Именем господина Гадари я приказываю!» Слова гвардейца оборвались нечеловеческим воем. Ему вторил кто-то еще, правда, глуши и отчаяннее. Дальше я не смог разобрать ни слова. Весь переулок затрещал, зазвенел, а хор голосов и вопли смешались в один сплошной шум, от которого я почти тут же оглох. Вард отступил, укрывшись за мной, и Керчетта, уже выскочившая из ножен, рассекла воздух. От человека с мертвенно-рыбьими глазами пахнуло подмоченной рыбой. Арбалетный болт треснул, столкнувшись с дорогой. Безлюдный и примолкший до того переулок сделался хуже базарной площади. Из-за угла ночлежки выбежала троица с Лавелем во главе. Он тоже выкрикнул что-то нелепо наивное. «Я вам приказываю!» Что хотел приказать Лавель, самый юный командир в гвардии Оксула, я не разобрал. Валун утирал быстрее, чем породистый скакун, которому прижгли зад. Я бросился следом. «А ну стой!» — крикнули с верхних этажей ночлежки. «Друг или враг? Какое мне дело?» «Лэйн!» Кажется, то был голос Рута. Он отразился от стен и заглох. Начлежки пропали из вида. Я уже выскочил из арки, через которую заходил в переулок. Вард знал эти улицы лучше меня. Был крупнее, опытнее и точно умел убивать людей самым поганым способом из всех известных. Но я бежал следом, мечтая лишь об одном — снять его голову с плеч. Видеть небо я должен был сделать это еще три года назад. «За мной!» — крикнул я, даже не глянув, будет ли подмога. Огромная спина отдалялась с той же резвостью, которую я не раз наблюдал в чертовом криге. Спина человека, который вытирала меня ноги, уверенного, что я был рожден для поводка и грязной службы. Нет, спина не человека, а скотины, которая ни во что не ставила жизнь других. Тяжелое дыхание Варда отражалось от стен. Не такой уж он и валун. «Камни не устают». Я бежал следом, обнажив клинок. Бежал по петляющим улицам, и каждый шаг давался легко. Там, на проселочных дорогах, по колено в грязи, с поклажей, я ходил целыми днями. Стоптал все ноги в кровь. Голодал, подмывался в ледяных реках, пил воду, от которой разило тиной и грязью. Ладони мои загрубели от лопаты, кожа пропиталась чужой кровью, а от запаха кишок мои потроха уже не сводит. «Моя рука не дрогнет, когда я распотрошу Варда на глазах у женщин и детей. Кто из нас теперь валун, дряхлая мразь?» <гвы> пыхтел Вард, хватаясь руками за углы домов, пытаясь укрыться за ними. Я дышал ровно и нагонял его на половинку шага через каждые десять. «Стойте! посто! кричали нам вслед, и я не узнавал голосов. «Бах!» — я врезался в гвардейца за поворотом. Тот отливал, полагая, что укрылся от взгляда прохожих. Я грубо толкнул его в сторону, и, судя по воплю, он что-то себе защемил. Ни слова извинений гвардеец не дождался. Варт уже нырнул меж двух широких домов. «Немедленно, аста...» Пустые приказы, испуганные возгласы девиц, любопытные дети, каменные дома и срубы — все это хлам. Грязный отброс Крига и я — вот что имело значение. Ни одного лишнего слова — Ублюдок бежал изо всех сил, догадываясь, что просить о пощаде не имеет смысла. Бежал, понимая, если кого и держишь на коротком поводке, рано или поздно тебе вцепятся в горло. Один раз он замешкался, подумав метнуться влево, но вместо того кинулся вправо. Так я выиграл еще пять шагов. Еще десять, и я вткнул кирчетту в твою поганую спину. — Да стойте же! — задыхаясь, кричал кто-то позади. Вард бежал и не просил о помощи. Должно быть, командир гвардии, объявившийся в их квартале, поумерил пыл бандита. Его дружок Бой достался в Криге, как и все их продажные свора, потому ему оставалось лишь одно. Он уводил меня к предместьям, и я не собирался ему подыгрывать. Вар! крикнул я, и жители Оксала, пусть и не все, пусть и с неохотой, но принялись мне помогать. Первого смельчака Вард впечатал в стену, словно разъяренный вол. «Молодой во снец остался лежать на земле, подвывая, и я переступил через него. Двух подмастерьев Вард спугнул ножом, блеснувшим в его руке. Те разбежались в стороны, пропустив нас. Я выиграл лишь два шага». Вард изредка оборачивался, чтобы оценить расстояние. Какая-то смелая женщина попыталась уцепиться за край его плаща. Вард развернулся и отправил ее визжащую прямо на мой клинок. А! Лезвие ты почти распороло платье. Я уклонился и отпихнул девицу в сторону, не остановившись, чтобы помочь. Потерял три шага. «Кто вор?» — недоуменно переспрашивали друг друга крестьяне. это -то ли тот?» — замешкалось дурачье на перекрестке. Будто бы воры гонятся за своей жертвой, громко заявляя о том на всю улицу. Весь мир против. Бестолковые восницы Мне ли привыкать? «Держи вора!» — крикнул я на выдохе, уже ни на что не рассчитывая. Вард бежал все медленнее, и во взгляде его через плечо все больше виднелся не страх, а готовность к смертельному бою. Я наверстал почти пять шагов. «Теперь и я заставлю тебя сплясать, подонок!» Я плясал в Криге точно цепной пес, увечный зверь на манеже. Побеждал и проигрывал, когда прикажут. Пил, заискивал, вымаливал потом и кровью заработанные заслуженные серебряки. Вся возня, чертов цирк. Загаженный переулок замыльней. Жилой квартал с ночлежками и курильней. Дорога перед борделем. Где спляшешь ты, вард? Снова зарядил поганый дождь. — Стой! — крикнул Рут. Или мне так казалось? Весь мир уменьшился до спины Варда во взмокшем сером плаще. Она мелькала впереди, пытаясь укрыться от взгляда за углами домов, за телами прохожих. Грязь жадно чавкала под сапогами, но я не боялся растянуться и упасть. Я бежал, не опуская кирчетту, готовый в любой миг пропороть любого, кто попробует защитить ублюдка, сломавшего мне жизнь. «Саманья говорил, что мечи не спасают в узких переулках против превосходящей численности врага и там, где нет преимуществ. Я ворвался в подворотню Оксала, желая лишь одного — пустить кровь этой скотине, чего бы мне это не стоило. За мной тоже шла погоня. «Да стойте же, ради всего!» Варт бежал напролом, сбивая прохожих, ломая ящики и разбрасывая все, что стояло на пути, словно раненый бык, Чуял, что не уйдет живым. Хватался за жизнь. «Ты не уйдешь, мразь!» — думал я, петляя между брошенными корзинами. «Фу!» — фыркнул он и свернул в переулок. Там могли быть его друзья. Обстрел с верхних этажей. Бешеные псы и дьявол знает, какая еще напасть. Но я свернул следом, не помедлив. Пока жив вард, мне самому не жить. «Стойте!» — хрипела за спиной все дальше и дальше. За первым углом Варда не было. Я заскочил за второй и тут же увернулся, прижавшись к стене. Вард бросил камень мне в голову. Он мог выгадать пару мгновений, чтобы всадить в меня кинжал, но не воспользовался случаем и снова побежал прочь. «Ты не спрячешься, мразь!» — крикнул я, позабыв про дыхание. Сердце бухало в ушах, ноги горели от усталости. «Ерунда!» Там, в землях я шел вперед, когда в глазах темнело, а во рту почти не было слюны. Так редко получалось утолить жажду, и каждая капля во фляге дарила еще сотню шагов. После дождя на улицах Оксула влаги было с лихвой. — Ты за все мне ответишь! — прорычал я, поскользнувшись в грязи. Нога провалилась в лужу по самую щиколотку. — Фу! — странно выдыхал вард. И поскользнулся дважды, и хватался рукой за стену. Мы оба угодили почти по колено в мягкую глину, текшую с городского холма к низинам. Не лужа, целое болото. Мой враг молча хрипел, будто давно не бегал. Хрипел так, словно приготовился отдавать богам душу до встречи со мной. Это злило еще больше. «Мы одни!» Прорычал я и ухватился левой за стену, стараясь с одной стороны догнать мерзавца, с другой не растянуться в грязи. Трусливая ты шавка! Здоровенный, ростом выше всех, кого я когда-либо знал, Вард будто задыхался, отступая по стене. Он шагнул на твердую землю. Резиденция выселась за домом, у которого он оказался, и встал в тени, громко вбирая воздух. Лысая склоненная голова блестела от влаги, Его широкие плечи поднимались и опускались. Я пошел быстрее, вновь поскользнувшись. Плащ, намокший и отяжелевший от грязи, тянул назад. Семь шагов. Вард распрямился и будто поотечески улыбнулся, поведя безоружной левой рукой. «Я умираю, молодой господин». Четыре шага. «Я занес тут для удара». «Вам нельзя меня убивать, если хотите остаться!» Клинок нацелился в светло-голубой глаз. Узкое пространство оставило мне лишь колющие удары. Вард чуть поднял ладонь. «Живы!» Ублюдок собрался остановить меня словом. Сколько раз я сам просил оставить меня в покое, а? Слова! Я чуть не рассмеялся, делая выпад. Глаза Варда широко распахнулись. Острие не дошло даже до горла и впилось в подставленную ладонь. Вард зарычал и сжал клинок, сделав шаг навстречу. Еще одна пяти ублюдок смог ухватить бы меня за запястье своими погаными длинными руками. Я отступил в грязь, чудом не поскользнувшись, и распорол ему пальцы обратным движением. а Мой плащ скользнул по стене и зацепился за торчащую щепь. «Дьявол!» Я потерял равновесие и чуть не упал на задницу. Плащ порвался, потянул меня вниз. Вард не довершил дело. Бросился прочь все с тем же странным хрипом. «А ну стой!» Крик прозвучал почти жалостно. Кто же остановится в переулке, ожидая человека с мечом? Снова разрыв в пятнадцать шагов. Я кое-как выбрался из грязи. Мокрые портки, сырые сапоги, вымазанные обшлага. Все испорчено. «Чуварь!» — прорычал я, откинув приставучий плащ назад. Первая кровь, кровь Варда, притягательно блестела на моем клинке. Звала, оставленная на стенах, окропившая сухие участки земли за домами. Запах сушеной рыбы, железа и соли. «Они вернутся за вами!» — обещал он, обижал, все еще слишком резво. «Вернутся!» «Молодой господин», — добавлял он в иных обстоятельствах, — а сейчас закашлялся и оставлял багровые следы. «Чавк! Чавк!» — отвратительно хлюпала моя обувь, а часть грязи все-таки просочилась под швы. Узкий проулок сменился широким двором замыльней. Вскрикнули девицы у дверных створок, музыканты у входа закончили играть, и визгливый звук флейты оборвался последним. Вард терял кровь и шатался, больше не оборачиваясь, и что-то говорил мне про тех, кто обязательно придет мстить. «Одумайтесь!» — то ли просил, то ли угрожал он. «Я хотел одного!» Еще больше его крови на своем клинке, стенах оксала, в грязи проулков и на своих сапогах. «Пресвятая богиня!» — кричали люди на балконах и закрывали ставни. Другие бежали прочь, убираясь с дороги. «Убивают!» «Грабят! Стража! стра! Святые боги, что дейтся! На помощь!» Я скалился, глубоко дышал и шаг за шагом сокращал дистанцию. «Стойте же, мать вашу!» — все еще кричали нам в спину. И чьи-то сапоги тоже мерно чавкали, попадая в ритм скорых шагов. Мыльня сменилась и горным домом, затем курильней. Слуха коснулись полуденные утехи в борделе и стихли за новым поворотом. Над арками изредка висели фигурки милосердной Матери Солнц, бестолковые идолы, которые еще никому не помогли в этом краю. «Что вы себе позволяете?» — начал гвардеец, ошалело посмотрев на меня и поднял руку. Я не отвечал. «Пять шагов. Еще немного». Вард слабел. Багровое пятно ширилось по всему рукаву, перепачкало темный штопаный плащ, и брызги помельче красовались, как кожная сыпь вдоль штанов. Таким я и нагнал его за двором кузни, сам уже похрипывая от усталости, ярости или одним богам ведомо чего. Вернулся сладковатый запах курильни, горелой ткани, мыла. Мы сделали еще один круг. «Стой!» — прорычал я. Три шага. Вард повернулся, и я только успел заметить, как распахнулись ледяные рыбьи глаза при виде керчетты, летящей навстречу. Черк! Лезвие разрезало его щеку, обнажив белорозовую кость. Я не успел сообразить, почему острие не попало в глазницу. Не успел и отшатнуться. А потом крепкий удар оттолкнул меня, почти свалив с ног. Я быстро отступил назад и споткнулся. Больше всего я мечтал сократить расстояние до варда и тут же поплатился за это. Человек-валун бил, крепко стоя на земле. На левой его руке был намотан плащ, точно трепичный бордовый баклер. Первый удар пришелся вскользь, в плечо, и не зацепил мою одежду. Но вторая, казалась обескровленная, пятерня увела мой клинок в сторону, и я не смог прорезать намотанный на нее плащ. «Дзинь!» Керчетта жалобно вскрикнула, столкнувшись с каменной стеной. Брызнули искры. «А я отступал, обтирая дома, цепляя заборы одежды». Мы завертелись, как бестолковые псы в драчке, рычали, пытались ухватить друг друга, подранить, и были слишком далеко друг от друга, и клинок мой тщетный искал цель, слишком короткий для схватки сверзилой, чьи руки в любой миг, пусть и получив порез или укол, тут же обхватят меня и довершат дело. И слишком длинный, ибо размахивать мечом в узких стенах становилось все сложнее. Хрипел Вард, и не то кровь, не то слюна текла по его подбородку. В небольшом переулке ублюдок казался еще больше, заслонял солнце, перекрывал выход к кузне и притом все время избегал клинка. Вард готовил удар, и холод в потрохах заставлял меня сжаться к стенам. Увечное лицо показывалось из-за бордового трепья, и я подавался вперед, мечтая снять с него кожу. Вард резко раскрылся, подготовив правую руку для захвата, и я замер, так и не сделав выпад. Попятился, коснувшись лопатками стены. — Выходит, вы не готовы еще умереть? — оскалился Вард. И глаза его казались безумными. Лоскут кожи связался щеки, и под запекшаяся кровь смывалась новой, свежей, обляпывая оставшиеся зубы и рисуя темные ручьи до самой шеи. Он хрипел точно, бешеный пес, и я отступил еще на два шага влево. «Уходите прочь!» — рявкнул он, лязгнув зубами. «Вам стоит встретить добрую старость!» Позади послышались шаги, и в этот миг все сложилось. «Я выйду из этого переулка один, или мне не увидеть следующего дня. Вард, этот бешеный ублюдок, никогда не даст мне жизни». Он пересек четверть Восни, не отстал от меня и за два года, забирая все, до чего смог дотянуться. И он заберет мою жизнь и свободу, если я не оставлю его на этой земле. И я встречу ее, — выплюнул я, навернув круг в переулке. Вард ушел в глухую оборону. Неловко переставлял ноги, а явно потяжелевшая рука все медленнее отводила удары. Я наступал, зная, я заставлю его упасть на колени, ползать на брюхе, извиваться на спине и познакомлю его кишки с грязью Оксала. <связывая> Силился он что-то сказать, и я подловил его. Кирчетта срезала лоскут кожи у его левого бедра. Вард не кричал, только скалился, скалился, бешеный пес с дохлыми рыбьими глазами. «Если вам так...» «Не нравилось с нами, милорд!» Брехал он, скалясь все безумнее. «Почему же?» Загребущая его рука выскочила слева и чуть не вцепилась в мое плечо, а я распахнул глаза и отступил к стене, а тут же отбежав правее. Вард повернул туловище в мою сторону. «Вы не ушли раньше!» Хрип, выпад, шорох изрезанного промокшего плаща. «Три года, а?» Я пропустил удар, и вард толкнул меня в стену. В глазах сплесали звезды. На языке появился привкус железа. Пять шагов. Соседняя стена. «Пять лет!» — выдохнул я и снова ударил, отклонившись в сторону. «Пять лет я ждал, чтобы зажать тебя в подворотне и услышать твой последний вдох». Силуэт варда расплылся, а потом отдалился. Тот снова пытался удрать. Шагнув вперед, я скривился от боли. «Не уйдешь!» — прошепел я, ободрав плечо о забор. Огромная спина исчезла за поворотом, оставив на глиняной стене мокрый след. Я услышал, что валун решил дождаться меня за углом, и я принял приглашение, замахнувшись клинком. Удар шел сверху, в голову. Керчетта перехватила его, уколола пальцы, пустила кровь. «Больше ты ничего не заберешь у меня, тварь!» — рявкнул я и подрезал сухожилие на его запястье. Валун даже не вскрикнул, будто перестал быть человеком из плоти и крови, будто забыл про страх, боль, будто решил, что переживет меня и выберется сухим из воды. Я увернулся от нового замаха и столкнулся со стеной. Дьявол! Промедление, шаг влево. Плащ цепляется за стену. Вард заслоняет телом солнцу и пинает меня в ногу. Небольшой нож, мой верный помощник на улицах Крига, почти незаметный убийца рыцарей, упавших на землю под стенами замка, оказывается в правой. «Удар, который должен был убить меня, напарывается на острию, выбивает нож из рук. <связь> Наконец-то вскрикивает «Чертов варт» и делает шаг назад. Меч подрезает ему ногу, идет выше, но не дотягивается до паха. Я поднимаюсь рывком, наступаю на правую, и в глазах темнеет от боли. А потом что-то с хрустом ломается, и я бьюсь затылком о стену. Все еще слепым сползаю по ней, отмахиваюсь мечом по памяти на уровне чужого сердца, цепляю что-то и падаю в грязь. Я сдохну, но заберу тебя с собой. Рука с опозданием прикрывает шею. Варду хватило бы одного удара. Вместо этого я услышал ряд торопливых, прихрамывающих шагов по грязи. Я поднялся через боль рывком. Мир прояснился. Вард убирался прочь, не оглядываясь. Я шагнул и чуть не обнялся со стеной. — Сир! Э...» — мне протянули руку. — Гвардеец. Не Лавель. Как долго они бежали следом? От друзей никакого толку. — За ним! — прорычал я. — Живо! — Почему-то в глазах гвардейца застыл страх. Мне ничего не ответили. «За ним!» Переулок шатался. Шаг влево, еще шаг вправо. Дома кончились. Ширилась привозная площадь у восточной стены. Незнакомые лица, испуганные, удивленные, рябые. Все не те. И только одна нужная спина. Вард двигался, хромая, заваливаясь то влево, то вправо оставляя отпечатки кровавых пальцев на прохожих. Те что-то кричали, то ли мне, то ли нам вслед. На большом здании, подпиравшем небо, за которым снова скрылся чертов вард, висели украшения из мокрых, приставших друг к другу перьев. Я задыхался на бегу, расталкивал детей, женщин, зевак, уперся ладонью в угол, подставившись под удар. «На помощь!» — кричал кто-то позади. Вард не оборачивался. Оставлял кровавый след, волочил ногу, хватался за стены, пытаясь удрать. Весь разодетый в новые портки, теплую обувь, шерстяной плащ без заплат. Рядился в обновке на краденные деньги, полученные ценой моей гордости, нескольких лет моей паршивой жизни в Криге. Я покрашу его обновки в прекрасный бордовый цвет. «Стой, Вард!» – Прохрипел я, нагоняя его. Боль отступила. «Забыл, как мы были дружны?» Шаг за шагом я настигал его. Дома кренились и влево, вправо, раскачиваясь с каждым шагом. Запахи пропали. На языке собирались железо, и соль. «Куда же ты?» Слова звучали иначе. Что-то в них было неправильное, чужое. Валун удирал, хоть у него подгибались колени. Убирался прочь, точно слизняк, оставляя мерзкие капли крови. Я шел по его следу, почему-то медленнее, чем мог бы. Громко дышал и дважды споткнулся. Замахнулся мечом, когда спина Варда стала ближе. «Я похороню тебя, мразь!» — крикнул я и сделал выпад. Клинок пошел вперед, но не проткнул и без того изрезанный плащ. Я сделал еще пару шагов, рассекая воздух. Варду клонился, припав к земле. Меня качнуло влево. Вытянув руку к стене, чтобы не упасть, я скривился от боли в колени. Дома вновь сдвинулись вправо, а затем подскочили вверх. Я упал на варда, и что-то больно ткнуло мне в живот. Нож? Я кашлянул, не успев испугаться. Поднялся на четвереньки, отполз, оттолкнувшись от варда. Ощупал свое брюхо. Цело, не порезано. Ублюдок не поднимался. Из огромной его груди торчал арбалетный болт. Я уставился на выход из переулка. Там стоял удивленный гвардеец, придерживая самострел. Мимо него пробежали рут и еще несколько человек, которые то расплывались, то снова обретали знакомые черты. Я медленно распрямился, отдышался, пока багрово-серое пятно под ногами не превратилось снова в моего врага. Вард никуда не спешил, так и лежал на брусчатке что-то бормотал, сжавшись, скреб пальцами по груди и хрипел. «Молодой господин!» Керчетта не блестела, изгваздавшись в крови и уличной грязи. Жижа капала со стрия, пальцы намокли. Казалось, рукоять вот-вот выскочит и клинок упадет на землю. «Мне жаль!» — прохрипел Вард. «А может, мне показалось?» Я всадил клинок ему в ногу, пригвоздив к земле. Вард не закричал, лишь глухо взвыл и оскалился, показав розовые зубы. Я уперся ладонью в рукоять и пихнул ублюдка стопой в плечо, пытаясь повернуть затылком к дороге. Не получилось. Гребаная безразмерная туша. Поганый валун. «Тебе жаль! Жаль!» Я пошатнулся, а потом вновь ударил его пяткой. «Меня?» Я хотел рассмеяться, но не смог. «На кой хер мне твои сожаления?» Я пнул его еще раз и прошипел. «Жаль ему, дьявол! Сучий ты, потрох, ты!» «Лейн!» — окликнули меня со спины. «Заткнись нахер!» — огрызнулся я и ударил Варда еще раз. «Из-за тебя, подонок, я стал...» «Кем?» «Последней мразью? Подстать Варду? Или хуже?» «Грязью под ногами?» Убийцей и лжецом, беднейшим аристократом, Воснийской шлюхой для богатых вдов. Я наступил сапогом ему на лицо. Почему-то в первый раз промахнулся и испачкал распоротую щеку, задрав лоскут чужой кожи. Поднял ногу еще раз, пошатнулся и ткнул мыском сапога, опухшую от побоев морду. «Что же ты молчишь, мразь?» — выдохнул я. Почему-то слова звучали не совсем точно. Не так. Согласные, гласные, все плыло. «Тебе невольно гребаный камень?» Никакого ответа. «Варду стоило бы пырнуть меня ножом, извернуться и вцепиться, хоть зубами, хоть здоровой ладонью». «Эй!» Кто-то схватил меня за предплечье и потащил в сторону. Я выдернул руку из хватки и обернулся. «Да что еще, твою мать!» Это оказался Рут. Он поднял ладони, отцепившись от меня, и быстро произнес. «Он мертв, приятель, мертв! Он тебя не слышит!» Я замер, сделал несколько вдохов. Воздуха почему-то не хватало. Затем посмотрел себе под ноги. Вард пусто уставился в замызганный угол мастерской. Рыбьи глаза. Я дрожащей рукой коснулся своего лица. Влага, тепло. Вся ладонь осталась покрыта свежей кровью. Я понял, что дышу ртом. Голова закружилась. Кожу на лице стянула подсыхающая грязь. «А, дьявол!» Я запрокинул голову. «Вам бы к лекарю, сир!» «Кто это сказал?» Я покачнулся. Больно нахлынула резко. Голову и туловище словно зажали в тиски. «Дьявол!» Прогнусавил я и попытался вытащить кирчетту из ноги Варда. Рут хлопнул меня по плечу, осторожно толкнул в сторону. «Я разберусь, оставь! Проваливай, пока идти можешь!» Он свистнул и попросил кого-то. «Проводи-ка! Там, через два поворота за углом!» Я шагнул в сторону городской стены, остановился. «Туда ли мне? Куда?» Сначала передавали монеты. Что-то звенело за моей спиной. Затем кто-то очень быстро нагнал меня. Я обернулся. Никого, лишь темный фасад глиняного дома. «Сир?» Я коснулся лба рукой. Под пальцами, казалось, болел даже сам череп. Я двинулся влево, и снова не в ту сторону. Почему-то передо мной снова оказался Рут. «Ну, он тебя и отделал!» Приятель не улыбался. «Сюда, сир!» Неуверенно окликнул меня гвардеец и предложил помощь. И этого еще не хватало. Отмахнувшись, я направился в сторону голосов и к очертаниям башни. После десяти шагов по незнакомой улице я понял, что не могу идти прямо, словно набрался дешевой сливянки. Только даже от самого паршивого пойла в Криге не бывало столь дурно. Я сплюнул горько-соленую слюну под ноги. «Осторожнее, мать твою!» — огрызнулся кто-то. Гвардеец отпихнул его в сторону. «Обопритесь, кассир!» Мне подставили плечо. «Вам надо!» Я помотал головой, но все равно уперся рукой в чужое плечо. Идти стало чуть легче. Прохожие тыкали пальцем, справлялись о здоровье, шутили или обходили стороной, а потом превращались в пятна. Дорога казалась бесконечной. Ноги тяжелели. «Он точно мертв?» — спросил я. Кровь стянула кожу на горле. Я почесал его и только больше испачкал руку. Вспомнил, что надо задрать голову. Тупая ноющая боль становилась хуже. «Да, сир, ужасно мертв», — ответил гвардеец и придерживал меня, когда мы свернули с людной дороги. «Паршивый конец», — скажу я вам. Улыбнуться не получилось. Я убил Варда, убил, оставил там, в подворотне, в грязи, как он меня когда-то. Только я жив, а он лежит мертвее некуда. Дома темнели. Солнце садилось или. «Вот мы и пришли», — сказал гвардеец, а я никак не мог вспомнить, видел ли это лицо ранее и нужно ли его помнить. Гвардеец раскрыл дверь без стука, пнул ногой, и мы без спросу ввалились в небольшой дом. Я не посмотрел на вывеску. Лекарь, бордель, курильня или питейная. Боги, как мне было все равно. В тесной комнате сидел всего один седой мужчина. Перед ним пустовала тарелка с грязными краями. «Неужто не видно? Я обедаю!» — начал возмущаться он. Затем вскочил со своего места и схватил ложку так, будто мог метнуть ее точно ножик. Потом распахнул глаза и медленно отложил ее в сторону, оглядев меня с ног до головы. «А, сир! Прошу извинения! Вижу, вижу! Усаживай, чего встал!» Это уже было сказано гвардейцу. Я рухнул на стул или ящик и тут же прикрыл рот рукой, отдышался. Кожа на пальцах казалась белее кости. Меня согнуло, и я сплюнул желчь, кровь, бог знает что еще. В углу за столом широкая тень собралась, словно укутав чье-то тело плащом. «Я уже видел это. Где? Когда?» «О, дьявол!» — Прохрипел я, и меня снова согнуло. «Кто же вас так, милорд?» фальшиво переживал лекарь. Когда я распрямился, зрение снова вернулось. По правую руку стояло ростовое зеркало. Солнечный блик, игравший в левом верхнем углу, резал глаза. Мою голову повернули в сторону, и я взвыл. «Ну-ну, обождите!» Зеркало отражало пыльную крохотную комнату и двух человек. Один, что постарше, отошел в сторону, и я увидел третьего. Уставившись на свое отражение, я то ли закашлялся, то ли посмеялся, вытер глаз, заслезившийся от боли. Рассеченная бровь, разбитый нос, губы — все в крови и ссадинах, будто моим лицом подметали щебень. «У меня свадьба!» — я задрал голову, стараясь забыть образ в зеркале. «Знаете, послезавтра!» «Нет, все-таки это было смешно». Я посмеялся, прикоснулся к разбитым губам и взвыл, а затем снова согнулся от смеха, боли. Смеха? «По голове хорошенько дали, да?» — засуетился лекарь. Зазвенели монеты. Кажется, одну гвардеец припрятал себе. «Оно и видно. Ничего, ничего». Барматал он и проходил то слева, то справа. Суетился. Сполоснул руки, судя по звуку. «Сейчас все исправим». Что-то снова зазвенело. Графин, железо. К моему лицу поднесли кружку. «Выпейте! Все-все!» О запахи пойла я мог лишь догадываться, но вкус точно был мерзейшим. Возможно, таким пойлом угощали куртизанки, чтобы обчистить карманы до дна. От первых глотков голова закружилась еще больше. «До дна, вот так!» «Ага!» – издевался лекарь. «Я не морщился лишь по одной причине» от каждого движения становилось больнее. «Обождем. Торопиться тут не надо». Лекарь все продолжал что-то говорить. Я не слушал. «Все кончено», — думал я, разглядывая потолок. «Жанетта Малор не станет иметь никаких дел с уродом. Сколько шрамов останется? Буду ли я теперь как руж? Даже перед смертью вар дотнял у меня последние Остатки хоть какой-то красоты». «Кусайте!» Мне протянули деревяшку, обмотанную в обрывок застиранной ткани. «О, дьявол!» — только и успел прогнусавить я. На вкус тряпка была даже хуже поила. Казалось, только дела мои пошли на лад, и все снова загублено, потеряно. «Придержите-ка, вот тут. Так надо! Не плачьте, господин, станет как было, как новенький будете». А потом теплые руки легли мне на лицо, пальцы обхватили нос, что-то хрустнуло, и все остальное стало совершенно неважно.